Глава 46. Невезение. Следуя за Еба по лабиринту горных троп, они зашли в лес. Как только Джо Цзишу уступил под сень деревьев, он инстинктивно насторожился. Он не понимал, что именно им угрожает, но почувствовал неминуемую опасность, притаившуюся среди теней. Бэньки всю дорогу раздражавший беспрестанной болтовнёй, тоже замолчал. Даже Ебая выглядел встревоженно, то и дело останавливаясь и осматриваясь. Джан был единственный, кто не чувствовал ничего странного. На самом деле мальчик втайне радовался перерыву в обучении. Шифу вел его за руку, Джан Чин Лин чувствовал тепло чужие ладони сквозь толстый хлопок рукава. Крепкая хватка тонких, сильных пальцев дарила ощущение полной безопасности, и он послушно следовал за Шифу, позволив себе тихо наслаждаться моментом. Ебай безостановочно бормотал что-то под нос. И иногда останавливался, рисуя веткой на земле сложные схемы и вычисления. Венкисин подошел к старому монстру и некоторое время с любопытством изучал начертанные в пыли символы. Однако, довольно скоро от попыток разобраться в формулах, он почувствовал приступ головной боли. Озадаченный собственным непониманием, он отступил в сторону, встал плечом к плечу к Джоу Дзышу и вполголоса спросил. Не хочешь посмотреть, что он там делает? Зачем? Я все равно ничего не пойму. Джоудзишу трезво оценивал свои возможности. Он свел брови и добавил, понизив голос. Честно говоря, среди моих разведчиков присутствовали эксперты по ловушкам и искусству исчезающих дверей. Интересно, почему ни один из них не смог найти поместье марионеток? Разве ты не говорил, что местоположение поместья кто-то нанес на карту? непринужденно поинтересовался Ванькисин. Так и было. Вторая экспедиция отправилась на поиски с картой, но никто из них не вернулся. Винкисин бросил мрачный взгляд на сидящую на корточках фигуру Ебай и продолжил еле слышно: "Если они сгинули здесь, как думаешь, на старого обжору можно положиться?" Джо Зишу хотел было ответить, но не успел. Издать ни звука, Ебай поднялся и повернулся к ним. "Путь впереди коварен. Если не ищете смерти, ступайте по своим следам". Инструкции были отданы холодным голосом. Увидев, что Джо Дзишу потирает нос, Ебай добавил, уже с усмешкой, «Эксперты в искусстве исчезающей двери, да? С таким бестолковым лидером могли ли твои подчиненные быть полезней тупых рисовых кадок?» На этих словах он развернулся и пошел прочь, оставив троих спутников со сложными выражениями лиц. Любой, кто собственными глазами наблюдал аппетит старейшины Е, а затем услышал, как тот, пренебрежительно называя других рисовыми катками, были бы немного озадачены. Несмотря на чудаковатость поведения этого человека, двое взрослых могли отличить зерна от плевел и немедленно последовали за Жоу Цзышу вел мальчика за собой, Джанчинлин озирался по сторонам и заметил, что вдоль дороги все чаще встречались останки животных, наконец, он прочувствовал зловещую атмосферу, витающую в лесу. Пройдя некоторое расстояние, он увидел несколько обезглавленных человеческих скелетов. Зрелище напугало его до дрожи в голосе. «Шифу, почему человек, которого мы ищем, живет в таком месте? Откуда мне знать? Все люди разные!» Джан Шин осторожно перешагнул бедренную кость и не смог не спросить. «Это место скрыто в глуши и настолько напичкано ловушками, что с каждым шагом сердце ёкает. А вдруг этот человек выйдет из дома и случайно заблудится? Это все равно, что расставить мышеловки под собственной кроватью. Мышеловки под собственной кроватью? Когда я был маленьким, в моем комнате завелись мыши. Мы не могли их поймать, как не пытались. Поэтому перед сном я ставил под кровать две мышеловки. Но на утро я забыл о них и наступил в ловушке, вставая с постели. Мышеловки сломали мне пальцы ног. Ванькисин рассмеялся в кулак, Джоу Цзышу вздохнул и затем заметил, что увлекшийся разговором мальчик чуть не сделал неверный шаг и схватил его заворот, удерживая. «Заткнись и следи за тем, куда идешь. Хочешь умереть?» Джен Шинлин в страхе закусил губу, и Джоу Цзышу хладнокровно продолжил. «И не суди других по себе. Думаешь, в мире найдется много таких же дурачков?» Ванькисин в своей мягкой и терпеливой манере присоединился к наставлению. На самом деле у людей не так много причин, чтобы прятаться. Либо человек подозревает, что его хотят убить, и думает, что кроме как затаиться в месте, где никто не может его найти, другого выбора нет. «Место вроде Долины Призраков», – резко перебил Джоу Цзышу. «Можно и так сказать, если хочешь». Джоу Цзышу не хотел упускать шанса расспросить подробнее. Вот как! И какой непростительный поступок перед небесами или простыми людьми совершил хозяин долины? если у него не осталось другого выбора, кроме как спрятаться на горе Финья?» Банькисин не возразил против дерзкого вопроса и невозмутимо ответил. «Ты имеешь в виду меня? Я особый случай. Я не совершил ничего плохого. И оказался там по неведению По сей день удивляюсь, как такой хороший человек, как я, сумел столько лет прожить среди призраков. Подобно цветку лотоса, я тот, кто из грязи выходит, но ей отнюдь не замаран. И чистой рябью омытый, капризных причуд он не знает. Джоу Цзишу на это хмыкнул и ничего не ответил. Разумеется, он расценил его слова, как пустую браваду. Венкисин тяжело вздохнул. Асюй, ты ранишь мое сердце? Малыш, а ты как думаешь, я хороший? Искусный мастер кунг -фу, с мягким характером, рассказывающий к тому же интересные истории, Джан Чин трепетно восхищался этим старшим, чуть не падая ниц в благоговении. Он часто-часто закивал в ответ, Венкисин был тронут, он погладил мальчика по голове и глубоко вздохнул. Дети всегда знают лучше, у них есть совесть, и они отличают добро от зла, они запоминают хорошие отношения, в отличие от кое-кого, увы. Жоу ухранил хранил молчание, они оба были лидерами, но, к примеру, Каучун, возглавляющий благородных воинов, или он сам, руководящий группой убийц-шпионов, безусловно отличались от хозяина долины призраков. Гаучуну достаточно было произнести слова «праведное дело для всех под небесами», чтобы его сторонники добровольно купились на приманку и сплоченно действовали ради достижения единой цели. Под крылом Тинчуана объединились безжалостные убийцы, которые посвятили жизнь благу императора. Вся мощь престола поддерживала организацию. С момента создания и до сих пор ни один человек, кроме Джоу не осмеливался бросить ей вызов. Долина призраков отличалась, потому что была пристанищем беглецов. Подобно ядовитым тварям, запертым в тесной коробке, они уничтожали соперников, так как это было единственным способом выжить. Тысячи злобленных душ должны были умереть, чтобы остался кто-то один. Без морали, без правил, выживал лишь сильнейший. Тот, кто обладал непревзойденной силой и жесткостью, поглощал остальных, оставался легендарным королем ядов Гу и мог выйти на свет. Винкисин умел притворяться, иногда даже Джоу Цзышу воспринимал его как обычного человека, любящего поговорить. Тем временем, самый могущественный из призраков продолжал объяснять Джан Чинлину: Помимо страха быть выслеженным, есть еще один повод прятаться от других. Это тоска. «Если встреча с тем, кого всем сердцем желаешь видеть невозможно, человек может предпочесть похоронить себя заживо в подобном месте и заниматься самообманом, оправдывая отсутствие особенного человека рядом лишь тем, что тот не нашел дорогу». Венкисин легко вздохнул и продолжил. «Кто знает, если твоего шифу больше не будет рядом, я, возможно, тоже захочу уединиться и спрятаться от людей». Иначе с каждым выходом на улицу я буду видеть множество красивых людей только для того, чтобы раз за разом осознавать единственного, кого желает мое сердце, среди них больше нет. Думаю, мне было бы очень печально. Вроде раньше ты говорил о том, что хочешь жить и умереть со мной, беззлобно пошутил Джоу Дзышу. Говорил, но ты не поверил, Ванькисин тоже улыбнулся. Прямо как Юйбая разбил Гуцы? прозвучал вопрос Джан Чинлина. Лица обоих мужчин погрустнели. Джан Чинлин посмотрел сначала на одного, потом на другого, пытаясь понять, чем расстроил их. Немного спустя Венкисин тихо произнес: В мире не осталось никого, кто поймет высокие горы и бегущие воды. Можно и так сказать, но не совсем так. Он посмотрел на Джуудзышу, но тот не отвел взгляд. Ванькисин больше ничего не сказал и в молчании продолжил следовать по пятам Ебаи. Неожиданно ебаясь, споткнулся. Он замер, вслушиваясь в окружающую тишину. Поднял руку, подавая остальным знак «Остановиться». «Тихо!» – приказ раздался шепотом. Джоу Дзышу крепче сжал руку Джан Чинлина. После этого все одновременно посмотрели под ноги. Земля задрожала, и в воздухе эхом раздалось непонятное жужжание – Венкисин кинул на Джоу Цзышу мелкий взгляд, означающий: я предупреждал, что не стоит доверять обжоре, но ты мне не поверил. У Джоу Цзышу не хватило времени озаботиться ответным сигналом, потому что в следующий миг земля содрогнулась от взрыва. Мощная волна энергии катилась из недр, грозя вот-вот выйти наружу. Все как один подпрыгнули вверх, удерживая Джан Ченлина. Джоу попытался оттолкнуться для следующего прыжка от ветви большого дерева, но древесина переломилась, будто была бумажной подделкой. Потрясенный Джоу Цзышу крутанулся в воздухе, чтобы достать носком ботинка до ствола, оттолкнулся, и в следующий миг дерево накренилось и с грохотом повалилось. Джан Чинлин уткнулся лицом в грудь Шифу и с горечью вспомнил фразу школьного наставника – Прислонись к горе, и гора упадет, прислонись к дереву, и дерево сломается. Какие правдивые слова! А другое изречение, игнорируя советы старших на свой страх и риск, лишь подкрепляло предыдущее. Земля разверзлась зловещей пастью, готовой поглотить всех и каждого. Джо Цзишу, благодаря импульсу толчка от дерева, перенес их на 4-5 джанов в сторону от зияющей ямы. Едва приземлившись, он помрачнел. В мгновение ока Вэньки Син и Ебай исчезли. Затем под его ногами внезапно образовалась пустота, и он почувствовал, как падает. Джоу понял, почему те двое исчезли так быстро. За долю секунды он успел лишь прикрыть с собой Джан Чинлина, заключив мальчика в кольцо рук, прежде чем кромешная тьма поглотила их. Участок земли, на который он приземлился, оказался ловушкой, захлопнувшейся над головами. Яма оказалась бездонной. Падение все продолжалось, и Джоу Цзышу посчитал, что они могут разбиться насмерть, если ничего не предпринять. Он резко на вдохе собрал цы и хлопнул ладонью по скальному выступу, желая замедлить скорость. От сильного удара в стене образовалась воронка, выбросившая обломки и комья грязи, но падение немного замедлилось. Джоу Цзышу оттолкнулся ногой от стены, используя технику свободного цыгуна, не оставляя следов. Его фигура зависла в воздухе, словно приклеенная к отвесной скале, но Джол Дзышу признал, что переусердствовал. Его боевые способности давно уже не те, что были раньше. С почти взрослым парнем в руках было еще тяжелее. Всего пара ударов, и Ци отказалась течь равномерно, а он задыхался от усилий удержать поток. Плохо дело пронеслось в мыслях, когда кусок разбитой стены затрясся. Он не успел среагировать, когда из трещины выскочило острое лезвие, чудом не превратив их в танхуле. Они оба дернулись от неожиданности. Из-за потери равновесия Джоу Цзышу пришлось отлепиться от стены и продолжить падение. К счастью, они были почти на дне ямы. Джоу Цзышу приземлился на ноги и опустил Джан Чинлина. С облегчением он вспомнил, что маленькая светящая жемчужина все еще при нем. В прошлый раз ее пришлось использовать, когда они с Ванькисином были заперты в пещере. Хотя камень светил довольно тускло, освещение позволяло видеть вокруг. Джолджишу подумал, что в последнее время он слишком часто падает в тоннели. Может быть в прошлой жизни он обидел суслика или крота? Шифу, позвал Джан Дженлин. Шш! Из звука. Прошептал Джоу но Джан Чинлин был слишком напуган, чтобы послушаться, и пропищал. Но, но, шифу, посмотри! Он не нуждался в подсказках мальчика. Джоу-Дзышу и так видел из глубины тесной каменной камеры, где они оказались, смотрела пара блестящих глаз. Джоу Дзышу поднял выше светящую жемчужину и увидел полную картину. Это был гигантский питон толщиной с мужскую талию. Змея уставилась на них высовывая и пряча раздвоенный язык. Как говорится, беда никогда не приходит одна. Джо Дзишу облеснул губы и глубоко почувствовал цену связи с невезучим человеком, привлекающим несчастье, когда даже вода застревает между зубов во время питья. Более того, по непостижимой причине сильный ужас превратил Джан Чин Лина в настоящего болтуна. Слова сыпались из него, как из рога изобилия. «Ши, ши я!» Я слышал, что питоны двигаются очень быстро, так быстро, что обычный человек не сможет увернуться. И, может быть, у питонов плохие зубы, потому что перед тем, как проглотить жертву, они сначала душат ее, а потом сдавливают до тех пор, пока не останется ни одной целой косточки, а внутренности не превратятся в желе, тело становится кожаным мешком с фаршем внутри, а затем, затем он проглатывает человека целиком. «Закрой свой рот!» – сквозь стиснутые зубы прорычал Джоу Он уже держал руку у пояса в наготове, сжимая рукоять бои. Следом, под отчаянный вой Джан Чинлина, Питон поднял голову и молниеносно атаковал. Примечание. Как Юй Бая разбил Гуцинь. История появления термина «родственная душа». В эпоху весны и осени жил музыкант по имени Юй бая. Играя на гуцине собственные мелодии, высокие горы и бегущие воды, Юйбая повстречал дровосека Джун Цзы Ци, который инстинктивно понял его музыку. Они стали побратимами. После скоропостижной смерти Джун Цзы Ци Юйбая сыграл на гуцине, над его могилой, и сломал инструмент, произнеся с горечью. «Ушел в другой мир, единственный человек, который понимал мое искусство. Так для кого мне теперь играть?» Легенда Юй Бая говорит о дружбе между двумя мужчинами, Вэньки Син, говоря не совсем так, не соглашается с тем, что его привязанность к Джоу Цзишу это дружба.